Мне не хватает их, и я всегда буду их любить. Но было не так уж трудно покинуть их. Гораздо труднее далось расставание с Дарком. В ее глазах появилась боль. Эйла. Знаю, что это должно быть больно расстаться с сыном. Он обнял ее. Его уже не вернешь, но великая мать, возможно, позволит тебе иметь еще детей когда-нибудь. Может быть... «Детей моего духа». Казалось, она не слышит его. Они говорили, что Дарк — урод. Но это было не так. Он был человек клана и в то же время мой. Он был частью того и другого. Они ведь не считали, что я уродина. Просто безобразно. Я была выше любого мужчины в клане. Большая и безобразная, Эйла. Ты небольшая большая не безобразная. Ты прекрасна и помни, мои родные и твои родные». Она посмотрела на него, «Пока не появился ты, у меня никого не было, а сейчас, если ты, которого я люблю, и, возможно, когда-нибудь родится ребенок от тебя, я буду счастлива тогда». Она улыбнулась, и улыбка слегка успокоила его, и тем более стало легче на душе, когда она упомянула ребенке. Он посмотрел на солнце, «Мы не успеем добраться сегодня до пещеры Даланара». И если не поторопимся, идем, Эйла, лошадям нужна хорошая встряска. Мы поскачем прямо через поле, потому что я не выдержу еще ночь в шатре, когда мы так близко. Из леса выскочил волк, полный игривости и энергии. Он прыгнул, положил лапы на ее плечи, лизнул в лицо. Она обняла его и подумала, что это ее семья. Великолепный волк, верная терпеливая кобыла — Резвый жеребец и прекрасный заботливый мужчина с родными, которого она вскоре познакомится. Она молчала, пока не собирались, а затем вдруг стала вынимать вещи из разных свертков. «Джадалар, я собираюсь искупаться, надеть чистую тунику и брюки». Она сняла кожаную тунику, которая была на ней. «Почему бы тебе не подождать, пока мы доберемся?» «Ты замерзнешь, шейла Эта река, по-моему, вытекает прямо из ледника. Мне все равно. Я не хочу, чтобы твои родные...» Увидели меня грязной, измотанной после путешествия. Они подъехали к реке с зеленоватой от льдинок водой. Русло было достаточно подноводным, хотя паводок позднее мог достичь более высокого уровня. Свернув на восток, они ехали вверх по течению реки до тех пор, пока не нашли, где перейти в брод Затем путники стали подниматься на юго-восток. Уже под вечер они добрались до пологого склона, кончающегося возле скальной стены, в которой под выступом виднелся вход в пещеру. Спиной к ним среди обломков и целых кусков кремня на земле сидела молодая женщина. Она держала пробойник, деревянную заостренную палочку, поставив ее на плиту из серого камня и готовилась ударить по ней тяжелым костяным молотком. Она так увлеклась своей работой, что не заметила, как джендалар тихо подобрался к ней. — Учись, учись постоянно джоплая, когда-нибудь станешь таким же хорошим мастером, как и я, — улыбаясь, — сказал он. Удар молотка пришелся мимо и раздробил будущее стрие. Она крутилась волчком, нисходя с места, и лицо ее выразило глубочайшее Не веряя в то, что видели ее глаза, Джандалар, о, Джандалар, неужели это ты? Закричала она, бросаясь в его объятия, обняв он поднял ее, стал кружиться. Она прижалась к нему, боясь, что он тут же исчез. Мама, даланар Джандалар вернулся. Джандалар здесь. С пещеры выбежали люди, и высокий, похожий на жандалара пожилой человек поспешил к ним. Он и Джандалар крепко обнялись, затем, отступив на шаг, посмотрели друг на друга снова обнялись. Эйла, держа поводья и дав команду волку, чтобы тот держался рядом, наблюдала за этой сценой. итак ты вернулся! Тебя так долго не было! Я уже не верил, что ты вернешься!» — воскликнул мужчину. Зачем через плечо Джандалара он увидел невероятную картину? Там стояли две лошади с привязанными к ним Корзинами, и тюками и кусками шкур на спинах крупный волк жался к ногам высокой женщины, одетой в меховую парку и штаны необычного покроя с незнакомым рисунком. Ее капюшон был отброшен назад, ее золотистые волосы волнами падали на плечи. Явно было что-то иноземное в чертах ее лица и в стиле одежды, но это лишь подчеркивало ее необычную красоту. «Я не вижу твоего брата, но ты вернулся не один». Таналан погиб, Джандалар невольно закрыл глаза, и я тоже умер бы, если бы не Эйла. Мне жаль. Мальчик нравился мне. У Элламары твоя мать очень тяжело воспримут эту потерю, но, как вижу, твой вкус в отношении женщин не изменился. Тебе всегда нравилась прекрасная Зеландони. Джандалар удивился, что об Эйле подумали как о той, которая служит матери, Внезапно он увидел ее, окруженную животными, глазами пожилого человека и улыбнулся. Быстро добежав до них, он взял повод удальца и пошел обратно, а за ним следовали Эйла, Уинни и Волк. — Даланар из Ланзадонии, пожалуйста, окажи радушный прием Эйли из племени Мамутои, — произнес Джандалар. Даланар вытянул руки ладонями вверх, выказывая тем самым открытость и дружелюбие. Эйла взяла его руки в свои именем Донь Великой Земной Матери. Добро пожаловать Эйлой с племенем Мутой. Я приветствую тебя, Даланар из Ланзадони. Ты говоришь на нашем языке слишком хорошо для человека из дальних краев. Мне доставляет удовольствие познакомиться с тобой. Он смягчил официальность улыбки, однако заметил ее необычную манеру разговора. Меня научил говорить Джандалар. Она была не в силах оторвать взгляд от лица мужчины. Затем взглянула на Джандалара и снова на Даланара, пораженная их сходом. Длинные светлые волосы доланара были более редкими, и в талии он был полнее, но у него были такие же насыщенные, необыкновенные синевой глаза –